Ринар последовал за ним, и Вивьен прищурился. "Ты что, вздумал меня провожать домой?" Он ухмылялся всего миг, пока не понял, почему вдруг решил повернуть вместе с ним. Их преследовали, похоже, от самого трактира. Многозначительно кивнув Вивьену, остановился на угол дома, за который они зашли, и продолжил свою речь, как ни в чём не бывало. "Не доверяешь мне, дружище?" Спросил он, глядя в глаза Ренару. Вслух они вели совершенно другой диалог, не тот, который вели глазами. Вивьен бросил взгляд на пояс и искренне пожалел, что не взял с собой оружия. Ренард досадно качнул головой. У него с собой был лишь один кинжал. Да мало ли куда тебя пьяного понесёт, нарочито громко отозвался он, потянувшись к своему оружию. Они приготовились. Неизвестно, кто решил за ними последовать, но надо думать, ничего доброго от этих людей ждать не стоило. Взгляд Ренара говорил: нечего было греметь монетами перед подавальщицей. На это Вивьен возразить было нечего. Здесь друг был совершенно прав. Три человека выскочили из-за угла, вооружённые кинжалами. «По счастью, хоть не дубины», — усмехнулся про себя Вивьен, глядя на то, как двигались эти незнакомцы. Двое из них были долговязые, и, похоже, на свет их произвела одна мать в один и тот же день. Схожие, как две капли воды, черноволосые, как вороны и жеребцы, эти тщедушные близнецы держали кинжалы одинаково неуверенно. Вполне возможно, впервые решили поживиться за чужой счет. С дубинами они могли быть еще более неуклюжими, но и более опасными, если бы удача улыбнулась одному из их неумелых замахов. Третий же, похоже, свое дело знал. Кинжал держал крепко, выставлял оружие так, чтобы оно смотрело противнику в подбородок. Коренастый, широкий в плечах, не в пример своим подельникам, он заприметил Вивьяна первым. Осознал, что тот безоружен, да и, надо думать, запомнил, что именно он разбрасывался деньгами в трактире несколько часов назад. «Не обогатите ли ближних своих, милейшие?» елейным тоном произнес он. Вивьен напрягся. Ни он, ни Ренар не спешили выкрикнуть, что они — представители святой инквизиции. В таких обстоятельствах грабители вряд ли пошли бы на попятную, Скорее всего, пришили бы обоих и попытались бы как можно скорее сбежать из города, к примеру, на юг. Случаи убийства служителей Святого официума бывали. Не каждый преступник дрожал, встретив инквизитора. Впрочем, часто бывало и так, что за инквизитором убийцы или воры попросту не увязались бы. Слишком уж тщательно после подобных инцидентов велось следствие, и многим преступникам не захотелось бы таких проблем. Однако находились и особенно дерзкие, которому облачение инквизиторов не внушало никакого страха. Во многих случаях сила инквизиции заключалась в приведённых с собой городских стражниках, которые стучали в ворота домов и принимали на себя основное вооружённое сопротивление еретиков, если таковое имело место. В отличие от многих инквизиторов-монахов, Вивьен и Ренар были обучены искусству боя. Но сейчас оба они понимали, что оказались в положении прескверном, в подпитии, без должного облачения и с одним кинжалом на двоих. Тем временем вопрос вооруженного грабителя звеня повис в воздухе. Ни Вивьен, ни Ренар отвечать не стали, этого и не требовалось. Не требовалось и вступительные реплики от нападавших, хотя их предводитель, судя по всему, отчего ты решил проявить странную учтивость и объявить основную причину нападения. Обыкновенно этого не происходило. Все ограбления проводились молча, как можно быстрее, в самых темных проулках и частенько с вероятностью не оставить жертв ограбления в живых. Пусть крепко сбитый вор и начал со слова охотливости, уже через мгновение желание вести светские беседы у него поубавилось. Он сделал полшага вперёд. Пора, понял Вивьен и рванулся в сторону нападавшего, выкрикнув Ринару только одно указание: "Худых!" Он понадеелся лишь, что друг незамешкается и мгновенно поймёт его. Неизвестно от чего, в любой опасной ситуации Вивьен сразу же брал на себя обязанности командующего и охотно раздавал указания. Возможно лишь от того, что реагировал на пару мгновений быстрее. А при угрозе жизни пару мгновений могла стать роковой. Ренар, стоило отдать ему должное, всегда реагировал быстро и с удивительным спокойствием принимал роль ведомого, исполняя указания, которые давал его друг. В конце концов, как он всегда рассуждал после опасных происшествий, указания Вивьенна никогда не были лишены смысла. Сам Вивьен в этот раз не был уверен, что справедливо разделил противников. Он реагировал быстрее и мог бы взять на себя двоих. С другой стороны, у него не было при себе оружия, а двое близнецов в плечах были едва ли намного шире, чем их крепко сбитый предводитель. Блокировав вооружённую руку крепыша, Вивьен попытался оттеснить его в сторону и увести с дороги, чтобы не мешать Ренару разбираться с близнецами. Он постарался обезоружить его, однако сил не хватило. Грабитель оказался довольно силён. Смел вывернуться из захвата и даже перейти в наступление, навалившейся всей силой своего большого веса, чтобы отрезать противнику любой путь к отступлению и прикончить как собаку. Тем временем послышались звуки борьбы, чьей-то кинжал ударился о стену, и Вивьен взмолился, чтобы обезорудили не Ренара. Следить за ходом схватки друга с двумя долговязыми бандитами у него возможности не было. Здоровяк оказался не только силён, но и на удивление проворен и орудовал ножом так, что Вивьену не удавалось его перехватить. Всего одно движение и всего одно мгновение могло стоить ему жизнь. Нападающий всё теснил Вивьена к стене, надеясь спороть ему живот и срезать с пояса кошелёк. Отдавшейся порыву, Вивьен сам сорвал кошелёк с пояса и, что было силы, запустил его, метясь в лоб нападавшему. Тот оказался довольно прытк и сумел перехватить свою добычу на лету, но это заставило его на краткий миг потерять концентрацию на своём кинжале. Дальнейшие действия были для Вивьена лишь отработкой привычных приёмов. Перехватить руку одним движением, на этот раз приложив максимально возможную силу, сломать её. Здоровяк взвыл от боли. Вивьен с силой ударил его ногой в живот, выбив из него дух. Тот резко выдохнув, повалился на землю и схватил повреждённую руку здоровой. Похоже, духом он был силён и старался подняться на ноги. Вивьен поспешил предотвратить это нежелательное событие и нанёс удар ногой по виску вора. Тот мгновенно потерял сознание, и Вивьен получил возможность увидеть, как шли дела у его друга. Ренар боролся с двумя вооруженными долговязыми близнецами. К удивлению обоих инквизиторов, сила этих худощавых юнцов состояла в удивительном понимании друг друга. Они двигались так, словно один мог слышать, о чем думает другой. Оттеснив Ренара к противоположной стене, они не оставляли инквизитору шанса перейти в наступление. Похоже, тот, кто потерял кинжал, успел его подобрать, ибо оба нападавших ныне были при оружии. Один из близнецов постарался нанести удар кинжалом в грудь Ренара, но не успел. Вивьен подскочил и ударил его сзади под колено, так что тот невольно рухнул, испустив невнятное ругательство. Ренар в это время успел отразить атаку второго и сработать по отлаженной схеме, заломив тому руку за спину и также поставив на колени. Оружие обоих близнецов они успели отнять и отбросить в сторону. Живой С усмешкой спросил Вивьен, переводя дух. Протрезвел только, недовольно буркнул Ренарх, тяжело дыша. Вивьен уже собирался обыскать преступников на предмет дополнительного оружия, однако удерживаемый им близнец внезапно извлёк из ботинка ещё один кинжал и свободной рукой махнул им наугад, но на удивление удачно для себя. Ощутив волну жара, пробежавшую по правому боку, Вивьен зашипел и чуть ослабил хватку. «Черт!» — успел выкрикнуть Ринар, моментально вогнав свой кинжал в горло плененному преступнику. Пока второй вскакивал, он успел повалить его на землю и приложить о дорогу головой так, что тот мгновенно потерял сознание. Ринар тут же обернулся и ужаснулся, увидев в слабом свете звезд, луны и отдаленном сиянии факелов на домах, Что, светлая рубаха друга залита кровью на правом боку. Твою мать, прошептал Ренар, подоспев к нему, сильно зацепил. Царапина. Тихо отозвался Вивьен, хотя кровь текла довольно сильно. Зараза, сплюнул Ренар, оглядев одного мёртвого и двух бездыханных нападавших, после чего снова повернулся к Вивьену. Прижми, чтоб кровь меньше текла. Я мы занимаюсь, натужно усмехнулся Вивен. Все его ладони уже окрасились кровью. Ренарн, недолго думая, потянул мёртвого близнеца за рубаху и следующим движением оторвал от неё большой лоскут ткани, который сложил вдвое и протянул другу. "Держи-ка", сказал он в нос огледевшись. Рядом со здоровиком он заметил кошелёк Вивьена и подобрал его. Нечего было в трактире деньгами сорить. Вот и нарвались. И нават поморщился Вивьен. Нельзя так оставлять, недовольно кашнул головой Ренар, глядя на окровавленный бок друга. Надо кровь остановить, не то рухнешь. Да Прижми же её, и все дела, говорю же, царапина. Но глубокая. Но царапина. Серьёзно тебе говорю, ничего страшного, могло быть хуже. Сквознуло по поверхности лезвие внутрь не прошло и не застряло, пройдёт через несколько дней. Евгений сделал несколько шагов по улице и невольно пошатнулся. Ренар подоспел и помог ему удержать равновесие. "Царапина, говоришь?" сукаризной передразнил он. Евгений невесело усмехнулся. "Но глубокая", согласился он наконец. "Тоб тебя", покривил Серан, изучающе глядя на пропитывающееся кровью лоскут ткани. Он понимал, что надолго это другу не поможет. "Много крови", недовольно сказал он. "Надо бы к лекарю". "В такой час? Не дури, и не в такие часы к лекарям ходят. Не уж-то упрямиться будешь". Вивьен передёрнул плечами, зажимая рану. "Не хотел бы светить эту историю, если уж честно". Лучше тихо прижечь, перевязать и потерпеть несколько дней, само пройдёт. Ренар хотел было возразить, но вовремя отдёрнул себя, решив, что с разговорами стоит по временить. Ещё немного, и Вивьен может попросту лишиться чувств. Ладно. Чёрт с тобой. Прижечь так прижечь, дурное дело не хитрое. Он оглянулся. Недалеко от переулка маячил старый дом. Рядом с которым располагалось отделение руанской тюрьмы. Ренар поджал губы и кивнул. "Идём, там сейчас не очень людно. Думаю, стражники языками трепать не станут, даже если заметят нас".